Класс 2. Морские ежи. Эхиноидея. Из всех иглокожих морские ежи наиболее богаты формами как современными, так и ископаемыми. Их насчитывают около двух тысяч видов. Наружный покров ежа состоит из пластинок, имеющих форму 4, 5 и шестиугольную и составляющих твердый наружный скелет. Пластинки эти в большинстве случаев усажены иглами. Ротовое отверстие помещается обыкновенно снизу, а заднепроходное сверху. Наружная форма морских ежей обыкновенно овальная. Присасывательные ножки расположены рядами в меридиальном направлении и выходят из отверстий амбулякральных пластинок. Иглы, которыми усажены другие пластинки, При своем основании снабжены мускулами и способны двигаться в различных направлениях. Вследствие этого иглы ежа служат ему для весьма разнообразного назначения. Они являются и органами передвижения, и орудием защиты, а отчасти исполняют даже роль рук и служат для схватывания и передачи предметов. Впрочем, для этой цели у ежей имеются измененные иглы в виде щипцов, называемые педицеллярами. Весьма интересно наблюдение итальянского зоолога Деликиае, что главнейшим назначением этих щипцов должно признать удаление нечистоты всякого сора с поверхности тела. Действительно, заднепроходное отверстие находится на самой верхней выпуклой части тела, и потому экскременты не могут сами собой падать в воду тем более, что этому препятствуют острые иглы. Педицеллярии прекрасно помогают животному в этом случае. Ими схватывается всякой ссор и комочки нечистот и постепенно передается другим щипцам, расположенным еще ниже. У некоторых ежей при основании педициллярии находятся маленькие ядовитые железки, так что укол их маленьких зубчиков опасен для мелких животных. «У астеносома!» хистрикс, ядовитыми оказываются также и некоторые шипы, как это испытали на себе братья Саразен, которым пришлось получить уколы от этого ежа. На пяти пластинках, расположенных на верхушке спины, у ежей замечаются красноватые точки, которые представляют собой органы зрения. Но это не настоящие глаза, которые у некоторых ежей, как, например, у диадема сетозум, и астропигия фредонгберги имеются даже в очень большом количестве и расположены по одному на пластинках вокруг заднепроходного отверстия. Кроме того, имеется еще множество глаз на других местах поверхности тела. Далее, вокруг рта на амбулякральных пластинках у ежей Открыты еще особые органы, называемые сферидиями, которые имеют вид небольших овальных телец. По мнению зоолога Ловена, сферидии служат органами обоняния. Почти у всех ежей имеется хорошо развитый жевательный аппарат, состоящий из зубов, которые заключены в пирамидально расположенные пластинки. Морские ежи должны быть причислены к совершенно безвредным и безобидным животным, так как питаются почти исключительно морскими водорослями и теми немногими животными организмами, которые на них попадаются. Почти все время они лениво покоятся на морском дне, полузарывшись в выл. Подобно многим ракам, большинство ежей любят прикрываться водяными растениями, обломками раковин и другими предметами, которые придерживают педицеляриями. Во Франции и на некоторых итальянских берегах морских ежей употребляют в пищу. В Марсель ежегодно привозится на рынок около 100 тысяч дюжин этих животных, и дюжина продается по 20-60 сантимов. Развитие морских ежей происходит с довольно сложным превращением. Щитовидные ежи. Клепиастридая. По форме значительно отличаются от настоящих ежей. Тело их очень сплющено, так что они представляют подобие круглого щита сверху выпуклого. Иногда форма их видоизменяется и становится почти симметричной. Панцирь у них очень толстый, крепок. Жевательный аппарат столь же хорошо развит, как у настоящих ежей. Щитовидные ежи живут исключительно в морях жаркого пояса. У сердцевидных морских ежей, спотаниедае, которые обитают не только во всех теплых морях, но и в умеренных и даже в холодных, панцирь хрупкий и тонкий, иглы короткие и гибкие, зубного аппарата нет. Развитие зародышей сердцевидных ежей несколько упрощено. У некоторых видов самки имеют выводную сумку, в которой доканчивают свое развитие появившиеся на свет детеныши. Весьма интересную форму имеет Пурталезия порталезия фиале, которая отчасти похожа на каменный молоток.